Глава первая Боги! Ну почему он так долго? Сель нервничала. Для опытного снайпера, да еще и работавшего последний год детективом, это было не слишком нормально. Но когда речь шла о Барделане... В общем, налетев на его харизму, нормальным переставало быть вообще все — не говоря уж о бедных частных сыщиках. А госпоже Сель Геленро не повезло. Она именно что? Налетела. Или наоборот? Повезло? До конца определиться с этим Сель пока не успела. Но нервничать и переживать оно как-то не мешало. О нем, конечно. О ком же еще? И единственное, что оправдывало ее в собственных глазах, Делала она это несколько рассеянно, отвлекаясь и на другие размышления тоже. «Это ты у меня спрашиваешь?» Пратенс Хонс, устроившись на сиденье рядом, занимался ровно тем же, но гораздо более ответственно, с тоскливыми вздохами и выгибанием пальцев до похрустывания в суставах. «Нет», — дернула она плечом, «при всех твоих достоинствах, прати», «На Бога ты все-таки не тянешь!» «Так что это я вообще...» «Угу!» И не подумал тот спорить, снова приступив к издевательству над собственными руками. Поначалу Ленра это здорово раздражало. Потом она просто перестала обращать внимание, сосредоточившись на другом. «Итак, темного князя Арделана Фейлир не было уже слишком долго». Гораздо дольше, чем они предполагали, когда договаривались ждать его именно здесь. И если была сделана ошибка, когда? Еще вчера, когда экстренно и неожиданно собравшееся в ее конторе совещание решило, что ему обязательно нужно появиться в родовом особняке и кое-что уточнить? Да, все говорило именно за это. Вчера они и ошиблись. На том странном сборище, что случилось в розовых аллеях, поздно вечером, почти ночью. После того, как темнейшество снял ее с алтаря, привез домой и тут же завалил проблемами. Не то чтобы проблемы эти были личными, скорее уж наоборот, касались всех темных, кто умудрился выжить после войны и не то чтобы к самой Ленре они совсем не имели отношения. Нет, она, конечно, светлая, но... В общем, не все оказалось так однозначно, как ей бы хотелось. Или не хотелось уже. С этим тоже определиться окончательно пока еще только предстояло. Но точно не здесь и не сейчас. Сель бросила очередной взгляд в зеркало заднего вида, где отлично просматривалась почти вся улица аж до самого особняка фейлиров. Нужного ей человека не увидела и опять вернулась к размышлениям о прошлом вечере. Пожалуй, самой неожиданной гостьей стала для нее вчера госпожа Нупрев. Все остальные, да, они точно оказались более предсказуемыми. Нашествие семейства Ласнера, например, в тех обстоятельствах, было просто неизбежным. Особенно после того, как им сначала пригнали ее авто, а потом, считай, угнали. Темный с Ринердом, рванувший ее искать. Праттенса с господином Шернеллом у нее тоже ждали. Как раз к ней они и должны были приехать. А вот шустрая блондинка... Да госпожа Елита Нуприв действительно сумела стать неожиданностью. Но, подумав, Сель еще вчера сообразила, что здесь тоже все более чем понятно, куда еще ей было идти при таком-то раскладе. Ну, а окончательно прояснила ситуацию пара вопросов, заданных прямо под дверьми ванной, где та как раз явно поджидала смывшую кровь и стресс госпожу-детектива. «Это ведь вас должны были уложить на тот алтарь», — начала Ленра сразу с главного. «Даже не сомневаюсь, не стала лукавить та. Кажется, защита господина Руттенса закончилась много раньше, чем я рассчитывала». «Нет, дело не в нем», — качнула головой сель. «Думаю, этих господ просто здорово припекло. Темная жертва нужна была, как воздух. Ее следовало найти срочно, но внезапная смерть господина Тимонта здорово спутала им карты. И? Они ведь знали о вас? Где вас можно найти?» «Конечно», — кивнули ей в ответ. «Но не знали, как быстро вы умеете бегать». «А чего не знаю я о тебе?» — пристально глянула Елита. «Как светлая могла угодить на тот жертвенник? Не идиоты же они в самом деле!» Положение спас Арделан. Пока Ленра пыталась сообразить, что стоит, а что не стоит говорить этой гостье, он, словно что-то почуяв, тоже вышел в коридор из кухни и плотно прикрыл за собой дверь. «Рыжая!» Обращался темный Ксель, но смотрел при этом на Нуприв. «Кажется, я тебе все-таки соврал, когда говорил, что она не мой человек». «Хочешь сказать, при ней можно обсуждать даже то, что, по идее, не следовало бы?» Ленра тоже не сводила глаз с дамы, но ту, похоже, это внимание совсем не напрягало и не мешало, в свою очередь, столь же пристально изучать их. «Можно», — кивнул Арделан, — «и обсудим, но позже, когда здесь не будет лишних ушей». «Князь, а вы здорово прибавили в силе, это видно», — неожиданно выдала та. «Меня здесь отменно кормят». Сказано это было так, что стало ясно. «Темный имеет в виду отнюдь не Риду». «И это тоже видно», — хмыкнула Нуприв. «В общем, да. Сразу после ужина и поговорим». Ну и поговорили, конечно. Отвлекли сель от размышлений резко и неожиданно. Задняя дверь авто приоткрылась, и на сиденье, словно ниоткуда, материализовался монах. «Ходу отсюда, рыжая!» — потребовал тот голосом марделана «Не спи!» «Что случилось?» спросила она, стараясь выжимать сцепление плавно, не привлекая ненужного внимания. «Пока ничего. Но как только найдут ту пару трупов...» «А, да вы бесы!» С места Лен сорвалась все-таки рывком. Впрочем, опомнилась быстро. Прати помог. Перехватив в зеркале его ошалевший взгляд, Сель притормозила и аккуратно, словно по учебнику, вписалась в поворот, вливаясь в реденький сейчас поток авто, текущий к центру города. И лишь после этого развернула зеркало так, чтобы увидеть еще один взгляд, нарочито безмятежный, из заднего сиденья. «Ты кого там убил, а? И зачем? Договорились же по-тихому!» «С чего ты взяла, что это я?» Тон, которым ей ответили, тоже прямо-таки лучился безмятежностью. «А кто?» От неожиданности Ленра едва не догнала ехавшую впереди машину, успев притормозить лишь в последнюю секунду. «Вот умеешь ты, рыжая, правильные вопросы задавать. Я бы тоже не отказался это выяснить». «Темный, ты нормально говорить будешь? Или тебя пытать надо?» Не надо, не сильно испугался тот. Думаю, публики расскажут, что друг друга. А на самом деле... А на самом деле, как я уже сказал, мне и самому интересно, кто прибил господина банкира. И за что? Я не. На этот раз Ленра передавила не газ, а тормоз за что немедленно огребла сварливый сигнал клаксона сзади. «Убили Ирифаяни? «Угу!» Занятные у них вышли похороны. «Не то слово!» Вдруг с чувством поддержала его сель. «Очень странное. «Почуяла, что...» Немедленно насторожился Арделан. «Не знаю...» Уже гораздо менее уверенно откликнулась та. Что-то вроде мелькнуло, когда я на гроб падала, но не знаю, правда. — А второй кто? — вдруг вмешался прати. — Убитый. Темный пару секунд молчал, очень выразительно, если не сказать театрально, а потом, в свою очередь, проявил любопытство не менее неожиданное. «Может, не настолько ты и слабенький в плане Дара, а? Тоже что-то почуял?» «Нет, не думаю». Парень обернулся, облокотившись рукой на спинку сиденья. «Так кто?» «Господин Рутенс. Братья, услышав новость, лишь шумно выдохнул. «Зато Ленра...» резко взяла к обочине, нарвавшись еще на парочку истерических гудков в свой адрес и приткнулась в первом же, более-менее подходящем для стоянки месте. «Рассказывай! А то я, знаешь ли, сильно дорожу своей машиной, чтобы разбить ее из-за подобной манеры делиться новостями». «Согласен», — кивнул тот. «Авто у тебя неплохое. Поэтому говорить будем в конторе» когда туда доберемся. Поехали. — Скажи хоть... — Не удержалась сель. — Нет. — Что нет? — растерялась она. — Все, нет. — Все, когда приедем на розовые аллеи. Рули пока. И действительно, до самого дома не сказал больше ни слова. Как и Пратенс, мышкой притихшей на сиденье рядом с ней, и лишь иногда беззвучно шевелившей губами. Через четверть часа этого гробового молчания Ленра поймала себя на том, что снова вернулась к размышлениям о вчерашнем вечере. И смирилась. Действительно, лишний раз прокрутить в голове те события будет не лишним. Тем более, что разговор тогда вышел крайне познавательным для всех собравшихся в ее кабинете. Четверо темных и одна... Сель. Теперь уже не совсем уверенная, сможет ли и дальше называть себя светлой. Но что самое смешное, уверенности не было и насчет темной. Именно ей, как хозяйке кабинета, не сговариваясь, уступили единственное уцелевшее в нем кресло. А для остальных, вместо обломков дивана, отправленных пока в гараж, из приемной притащили замену. Все, что там в этом плане нашлось. Но места бы все равно не хватило, если бы господин Шернел сам не выбрал подоконник. И, словно оправдываясь, что было на него не слишком похоже, озвучил ни к кому конкретно не обращаясь. Кажется, я слегка соскучился по небу и по запаху зелени, после чего и устроился возле открытой створки, откуда прекрасно просматривался и догорающий закатом небосклон, и небольшой садик возле дома. Арделан занял еще одно кресло, переехавшее из приемной. Госпожа Нупрев, половину дивана родом оттуда же а вторая его часть досталась... Нет, не Пратенсу Парня, так же, как и Ласнера, вместе со всеми его чадами и домочадцами, предусмотрительно отправили домой. Под очень благовидным предлогом, чтобы обеспокоенная госпожа Хонс не устроила вдруг его поиски и не подняла на ноги весь район. Меньше всего им сейчас нужно было подобное внимание так что четвертым стал не Непратти, а лорд закрет шагнувший в кабинет последним. «Успел, ага», — злорадно подумала Ленра, прислушиваясь, как отъезжает таксомотор, на котором тот прибыл. Что ж, убедившись, что мешать им больше некому, Арделан по очереди глянул на собравшихся, «Словно оценивая войска, с которыми ему предстоит идти в атаку. «Полагаю, для начала всем нам стоит представиться. «Уверяю, смысла в этом гораздо больше, чем кажется». И продолжил, когда возражений не нашлось. «Начнем с дам. «Госпожу Сельги Ленра все уже знают. «Да, моя очередь, я поняла» кивнула Нуприв. «Но, князь, вы действительно уверены?» «Не тяните время», — поморщился тот. «Поверьте, ваш случай здесь еще не самый сложный». это Принуэв», — перестала та спорить. Вторая ветвь младших темных князей Принуэв. До недавнего времени глава службы разведки штаба северных армий К вашим услугам, господа и леди.